Глава семнадцатая «Отвали!» — услышала Ника от Хантера, войдя вечером в его комнату, чтобы объяснить трагическую историю с поджогом кактуса-пусика и дверного косяка. После этой недружелюбной фразы первым ее порывом было развернуться и уйти, поскольку Хантер уже достал ее своими странностями. Вдобавок, она не хотела рисковать. Общение с непредсказуемым инопланетянином, когда у того было плохое настроение, могло закончиться весьма плачевно. но что-то в его голосе заставило ее остановиться. «Отвали! Отвали, улось! Отвалилась!» С трудом выговорил сидящий на полу Хантер, и Ника увидела, что он пытается слюной прилепить к крышке робота-пылесоса маленький комок рыжей шерсти. Кинув обеспокоенный взгляд на хомяка, девушка обнаружила, что на попе Смайлика был выстрижен неровный овал, но сам зверек спокойно посапывал безмятежным хомячьим сном в углу аквариума. Хантер, что происходит? Что с тобой? И чем тут так пахнет? Принюхалась она к странному, сладкоприторному карамельному запаху. Это ме-ме, метил, метил-то, Едва смог произнести старейшина. Эти поганцы пирм, перленыша, они распылили газ в моей комнате. Вначале было приятно. Хантер поднял лицо, и Ника увидела его осоловевшие глаза. «Потом я почувствовал себя как-то странно. Прилив энергии куча гениальных идей зароились в моем улье. То есть, голове», — поправился старейшина. «А теперь, теперь я просто дез... дез... дезодорирован. То есть, дезориентирован», — объяснил он. «А что ты делаешь со своим пылесосом?» — осторожно уточнила Ника. «Но это больше не пылесос». Резвый и назидательно вскинул вверх указательный палец Хантер. «Это секс... секс... се...» «Хантер, остановись, я не хочу этого слышать». Уже пожалев, что спросила, воскликнула девушка. «Не будь дурой», — криво усмехнулся инопланетянин. «Фантазия у тебя, однако...» Внимательно посмотрел он на нее. «Это сексот». Наконец смог он выговорить это слово до конца. «Секретный сотрудник. Сексот-робот. Сокращённый СР. Я назвал его Сэр. Он боевой, очень боевой». Словно в подтверждение его слов, железяка в его руках встрепенулась, и на Нику уставилось два ярких красных глаза. А еще через пару секунд из тела робота выскочили стволы орудий и нацелились на девушку. «Советую бежать». Абсолютно равнодушно произнес старейшина, расслабленно поглаживая новоявленного секс-сота по крышке. «Всем привет, у нас проблема». Ворвавшись в тронный зал, с порога заявила Ника, Марии и старейшинам. Пирловские выводы к чем-то обкурил Хантера, в результате чего тот обстриг хомячью попу и создал из пылесоса боевого робота. «Нет, я не под наркотой, в здравом уме, не прикалываюсь и не шучу». Быстро развеяло сомнения старейшин Ника, уловив их мысли. «Совсем свихнулся наш светоч модернизации», — в повисшей тишине пробормотал Архангел. «Пойдем», — сохраняя спокойствие, кивнула ему на выход Мария. «Ты и так быстро умчалась», — недовольно нахмурился Хантер, увидев девушку, вернувшуюся в сопровождении Марии и Михаила. Он по-прежнему сидел на полу и прижимал к себе робота. «Но ты же сам сказал мне советую бежать», — воскликнула Вероника. Я не договорил, почему ты никогда меня не слушаешь. Я пытался сказать, советую бежать за пивом. Я хотел тебя с сэром познакомить. Посидели бы, пообщались, пивка бы дернули. Впрочем, ты же не пьешь, вспомнил Хантер. Его речь с каждой минутой становилась все четче. Видимо, эффект от наркотика постепенно проходил. «Да, я ошибся, надо было отправить тебя за соком. Но ты смылась, он обиделся». «Теперь прощения проси», — потребовал он. э растерялась Ника. «Сэр, простите меня. Я больше так не буду». На всякий случай заверила она робота. С легким скрежетом сэр что-то коротко фыркнул в ответ. «Ты прощена», — перевел Хантер. «На этот раз», — предупредил он. «Кстати, он меня тоже напугал», — предъявила встречную претензию Ника. «Зачем он на меня стволы направил?» «Это он не со зла», — встал на защиту подопечного Хантер. «Он просто как дитё малое захотел показать тебе свои игрушки. Все и сразу, чтобы ты их оценила и выразила свое восхищение». «Похвастался, значит», — поняла девушка. «В следующий раз пусть предупреждает», — заявила она, и робот выдал в ответ заливистую трель. «Он постарается больше не пугать тебя». начнет предупреждать сразу, как только отрегулирует свои голосовые мембраны», — озвучил это послание Хантер. «Он очень стремится быть похожим на человека, поэтому сейчас находится в стадии модернизации», — добавил старейшина уже от себя. «Он хочет, чтобы вы все его полюбили».